Он рассмеялся. почему именно Артур? Артур был привлекательным мужчиной. И, наверное, мы думали с ним одинаково, хотели одного и того же. Или, по крайней мере, мне так казалось сначала. А потом? Потом я уже ни в чем не была уверена. Тебе было жаль потерять девственность? что нет. Кроме того, в каком-то смысле этого как бы никогда и не происходило. Шрамов не видно? Никаких шрамов никогда не видно. А что я? Почему именно я? Я не знаю. Быстро ответила она. Прости. Мне, наверное, не нужно было это говорить. Грейс приподнялась на локти. Это что, нехорошо не знать? Я не знаю, почему ты, именно ты, Она остановилась, потом продолжила. «В тебе есть такие вещи, которые мне не нравятся. Ты запутываешь меня. Мы живем в запутанное время. А ты действительно такой циник, каким хочешь показаться? Расскажи мне еще о себе и Артуре. Почему вы расстались?» — попросил Форман, игнорируя вопрос. Грейс быстро заговорила, как будто радуясь возможности рассказать ему все. «Мы были слишком заняты. Его работа и моя. Нам не удавалось встречаться так часто, как мы бы этого хотели. А когда были вместе, не особо разговаривали друг с другом. Мы в основном занимались любовью. Другие женщины не жаловались бы на это». Грейс подумала немного над его словами, потом опустила голову на подушку и продолжила Артур хотел на мне жениться. Наверное, он любил меня. Почему же ты не вышла за нее замуж? Грейс неожиданно увидела Артура. Высокий мужчина с толстой талией и длинными, сильными руками. Она вспомнила, как он обливался потом все то лето, что они были вместе. Удивительно, но это почти все, что осталось у нее в памяти об этом человеке. Артур был в достаточной степени... «Эгоцентричен», — ответила она. «Его собственные удовольствия и удобства были... ну, были самыми важными для него». «Ты хочешь сказать, Артур просто оказался сволочным эгоистом?» «Разве я так сказал?» «Он не удовлетворял тебе». Мысли Грейса вернулись к тому времени. Тогда, опираясь на накопленный ею опыт в этом вопросе, она считала безразличие Артура к ней в постели чертой, изначально присущей всем мужчинам, но поначалу вполне терпимой. Только потом это начало раздражать Грейс. Она стала избегать их спальни. Сначала это вселило в нее неуверенность в своем собственном сексуальном соответствии его требованиям, и она решила, что во всем виновата сама, но через некоторое время Грейс стала обвинять Артура, обижаться на его эгоистичность, и только незадолго до того, как они расстались, Грейс поняла, узнала, что ответственность несут они оба. «Это не только его вина», — ответила она Форману. «Я сама не особо этому способствовала, а в конце, мне кажется, я стала для него и вовсе плоха. И, может быть, для тебя тоже?» — тихо закончила она. «Почему бы тебе не позволить мне самому решить это? В качестве начала можно я скажу, что ты чертовски привлекательная женщина?» «Ты это просто так говоришь?» «Я обещаю тебе, все наладится. Все?» «Все», — ответил Форман, включая постель. «Да? Мне в ней нравится. Ты просто кровожадное животное. Откуда ты можешь об этом знать?» «Я старый развратник, хвостун. А потом мне думается, я должна тебе признаться, что ты меня запугал до смерти. Страх — это то, что помогает девочке знать свое место». Помимо всего прочего, это все-таки Мексика, и поэтому я должна на голове таскать хворост для костра и все время идти на три шага позади меня. И это превратит меня в хорошую любовницу? Тебе есть чему поучиться? Чему, например? — спросила она через секунду. Форман сделал последнюю затяжку и, приподнявшись над Грейс, дотянулся до пепельницы и потушил сигарету. Их губы в темноте встретились, а его рука нашла грудь. Он чувствовал ее дыхание, теплое и ласковое. Страсть быстро нарастала в Формане, но он сдерживал ее в себе. Берег для Грейс. «Время», — напомнил себе Форман, — Не кончается сейчас. Глава 14. Мейлман, опершись о свой фургон, стоящий за воротами городской тюрьмы у Ахаки, беседовал с двумя полицейскими. Рыжеволосый здоровяк сказал им что-то на испанском, отчего мексиканцы шумно расхохотались, а гигант, довольный, хлопнул себя поляшком, и его мясистое лицо пошло морщинами и прозавел еще больше. Мейлман был первым человеком, которого увидел Чарльз, выйдя из ворот тюрьмы, ищурясь от яркого солнца. Полицейские без всякого интереса взглянули на Чарльза, сказали Мейлману что-то на прощание и удалились. Мейлман выпрямился, широкий и высокий, и сверху вниз, с дружелюбным любопытством, посмотрел на Чарльза. «Привет, Чарльз. Помнишь меня?» Мальчик поднял голову и встретился взглядом с живыми голубыми глазами водителя фургона. — Это вы меня вытащили оттуда? — Я поддерживаю постоянную связь со здешней полицией. Иногда это окупается. Тебе повезло. Мексиканские тюрьмы. Оттуда не так-то легко выйти. Меня подставили. Ты мне не поверишь, но я тебе верю. Залезай в фургон и поехали. «Поехали куда?» Мейлман серьезно и оценивающе оглядел Чарльза. «Ну, ты просто взгляни на себя. С такой обритой головой. Знаешь, на кого ты похож?» «На ощипанную курицу. Приличный завтрак и душ тебе определенно не повредят». Чарльз провел ладонью по своей лысой башке. «Какое все-таки жестокое и бесчеловечное наказание». — И почему некоторых так раздражают волосы? — А почему для других волосы играют столь важную роль? — Мистер Мелман, сказал Чарльз, забираясь в фургон. — Мне кажется, я не совсем вас понимаю. Грохочущий смех заполнил автомобиль. — Чарльз, ты едва знаешь меня. Какого черта ты должен меня понимать? Чарльз упал на сиденье и замолчал. Скоро они выехали из города и понеслись по плоской пыльной равнине. он там, наверху», — наконец показал рукой Мелман. «Там мое ранчо». Он взглянул на Чарльза и усмехнулся. «Давай мы лучше наденем на твою голову сомбреро. Солнце в этих местах может быть злым». Горячий душ... И еда из фасолевого супа, риса, жареного на огне мяса, сладкого крема и черного кофе заставили Чарльза почувствовать себя лучше. Мейлман обеспечил его чистой одеждой и сомбреро и предложил прокатиться на старом джипе времен Второй мировой войны осмотреть Эль-Ранчо. Они покинули главную усадьбу и направились к расположенному неподалеку комплексу новых и старых построек. Мейлман остановил джип и показал рукой. «Это кузня», — объяснил он. «Вон там наши мастерские. В них мы работаем со всеми типами двигателей и машин. Учим наших людей чинить все механическое от открытой коляски до дорожного грейдера. То низкое здание...» Это наша бойня. Если ты хочешь добыть себе пропитание в некоторых частях Латинской Америки, ты должен знать, как зарезать курицу, как заколоть свинью, как освежевать и разделать ее. Сзади расположена больница. Каждый, кто уезжает отсюда, умеет принять уроженницы младенца, даже если он появляется на свет не головой, а попой вперед. А также вправить сломанную ногу, узнать, Больную бешенством собаку до того, как она покусает ребенка, произвести экстренную операцию удаления аппендикса, если это необходимо. «Что-то я не просекаю», — признался Чарльз. «Один парень, с которым я познакомился, сказал, что вы вроде как работник социального обеспечения. Ну, там всякая помощь нуждающимся и все такое. Так вы и правда этим и занимаетесь?» «Заведуете школой для работников социального обеспечения?» Мейлман разразился изумленным хохотом. «Социальное обеспечение — это то, чему учат в Колумбийском университете. Работники соцобеспечения хороши только для бумажной работы. Они просто загораживают дорогу, проходящую между бедниками мира и тем, что им нужно». «Ты спросил меня тогда, не миссионер ли я?» «Может быть, в каком-то смысле и да. Или пытаюсь им быть». «Я помню, что вы мне тогда ответили что-то вроде того, что у вас нет Бога или церкви». Мелман откинул назад голову и потянулся. Его предплечья, выпирающие из-под закатанных рукавов, были толстыми и жилистыми, покрытыми выгоревшими на солнце волосами. «Наверное, ты более-менее правильно описываешь ситуацию». Он вгляделся в лицо Чарльза. «Ты веришь в Бога, Чарльз?» «Думаю, да. Тогда, после этих грибов, мне показалось, что я видел его лицо. Грибы позволяют увидеть множество вещей. А вы атеист?» «Зависит от того, о каком времени моей жизни ты спрашиваешь. Когда я занимался делами вместе со своими приятелями, Мы все были очень практичными и расчетливыми ребятами и быстро богатели. Тогда я был уверен, что Бог есть и что Он благосклонно смотрит на меня и на таких, как я. Черт, ну как еще мы могли прощать себе то, что мы делали, и оправдывать то, что имели? Всякий раз, когда старый Энди карнеги думал, что на него кто-то наезжает, он обычно говорил «Бог дал мне мои деньги». «Мне тоже». Мелман громко рассмеялся. «О, да, я был богобоязненным парнем, из тех, что не пропускают ни одного урока в воскресной школе. А сейчас нет. Я видел детишек с распухшими животами и гнилыми зубами, которые умирали от недоедания. Я видел, как женщины без мужей и без денег рожают детей. Номер десять, номер 11 номер двенадцать а потом эти женщины погибали от истощения, не дожив и до сорока. Я слушал политиков в темных очках, что произносили возвышенные славные речи о патриотизме и любви к крестьянам, бедным и больным, а потом возвращались в свои усадьбы и палец о палец не ударяли, чтобы помочь этим людям. Верю ли я в Бога? Да нет, черт возьми, не верю». «А что, если вы ошибаетесь?» Найлман приставил к плечу Чарльза указательный палец, словно подчеркивая особое значение своих слов. «А что, если я прав? Что, если рождение человека есть вовсе не Божья воля, а лишь результат вульгарного траханья? А мы все просто стоим здесь, ковыряя пальцем в задницу и ожидая, когда к нам придет смерть? А что, если...» А, «Ладно, малыш, хватит. Довольно. Тогда зачем беспокоиться? Зачем вы делаете то, что делаете? Чтобы не попадать в неприятности, наверное». Когда Мэйлман произносил эти слова, лицо его было непроницаемо. Джип проехал мимо загона с полудюжиной лошадей. «Посмотри на них!» — проорал Мелман, заглушая ветер и рев двигателя. — Они как Кампесинос, слишком мало пищи, слишком плохо сложены. В них нет никакой энергии, живости, нет жизни. Вот такая здесь земля. Ей нужно пить воду, пить много и постоянно. Ирригация — вот ключ к проблеме. Правительство только обещает... Но дальше каких-то убогих попыток дело не идет. Наверное, это просто нельзя сделать. Дерьмо собачье, посмотри на израильтян, как они набросились на пустыню и разгромили ее. И знаешь почему? А потому что они хотели сделать свою жизнь хорошей. Здесь это тоже возможно. Работа, разумное планирование.